Глава 3. Макс раздался в голове голос Эльвиры, ставший после отъезда Арины его единственным личным адъютантом. «Тут к тебе Архимаг пришел. Говорит, что волнуется за твое здоровье. Мне его развернуть?» «Не получится. Проще поговорить. Веди в мастерскую». После чего легкий шелест от установившегося канала связи пропал, и Макс принялся за прерванные дела. Эдвин с определенным удивлением смотрел, как Варга, держась за какой-то странный амулет, хмурила лобик с полминуты, а потом открыла глаза и, кивнув архимагу, произнесла. «Хорошо, господин вас примет в мастерской». «Господин?» — удивился Эдвин. «Я служу господину Максу Эльдерону, владетельному сеньору Дома Эрдо в Сальдоре. Вас это смущает?» «Если честно, то немного». Я раньше не слышал, чтобы варга называла мужчину господином, да ещё с таким искренним благоговением. Мужчины бывают разные, перед некоторыми и на колени встать не стыдно, отрезала варга, вытянутая от удивления морде рыцаря-архимага, и пошла вперёд, указывая дорогу, а заодно и демонстрируя всю прелесть её роскошной фигуры. Нарочно дразня древнего, но вполне боеспособного мага, который совсем не выглядел старику. Эдвин не был ни разу в гостях у своего ученика, так что сейчас, идя по этим коридорам подворья, он медленно выпадал в осадок. Везде, где только можно, мрамор разных цветов. Лаконичная строгость, изящество линий и поразительное качество. Даже в тронном зале его императорского величия не было такого эффекта, хоть его и строили лучшие мастера дворфов. А ведь это просто коридор, и ведь не покрутишь из любопытства головой по сторонам. Не по статусу безно его подери. Эта проклятая норма демонстрировать всем скучающее выражение лица, лишённого интереса ко всему вокруг. Ну вот, дошли. Короткий кивок в арге мужчине в красных доспехах стражи дома и Эдвина пропускают внутрь большого зала, заставленного, впрочем, всяким разным хламом. Странные стражи, думал Эдвин в ходье. И как они уживаются? Что вас привело ко мне? Раздался от дальней стороны зала голос Макса. «Твое здоровье!» — начал он идя на голос. «Сначала это письмо, а потом слухи. Ты ведь даже с учениками Академии, которые заносили свитки, не встречался. Что происходит? Я могу помочь?» Сказал Эдвин и осекся, так как, выйдя из-за очередного стеллажа, он оказался в нескольких шагах от чего-то очень странного. «Не пугайтесь, это всего лишь костюм». «Костюм?» Удивлённо переспросил Архимак, не веря своим ушам и глазам. Костюм, раздался голос Макса совсем рядом. Для воинов. Эдвин обернулся на голос и побледнел. Перед ним стоял мужчина раза в 2 более мощный, нежели по его воспоминаниям должен быть Макс. Рост тот же, но мышцы впечатляли. Черты лица были знакомы, только кожа была какой-то белёсая и странной, словно линялую кожу от какой-то змеи натянул. Ну и, конечно, глаза, крупные, жёлтые, с большими вертикальными зрачками. "Ты кто?" сглотнув слюну, которая комком подступила к горлу, спросил Архимак. "А у ровом разве не знакома?" "Нет", тихонько покачал он головой и отступил на шаг. "Хотя Макс Эльдер, что? Я тут просто с этими двумя головоногими богами поругался. Вот им мстят по мелкому" Оскалился Макс, от чего у архимага выбило холодный пот. Это ещё меня отпустило. Раньше страшнее было, сам своего отражения в зеркале пугался. Когти, зубы, гадкая белая кожа с проступающей чешуёй. Не «Да выприсаживайтесь, кивнул он на кресло, стоящее у окна. А я продолжу работать. Много дел. Выask мне что-то конкретное привели? Макс, неуверенно произнёс Эдвин. А это всё надолго? Что? Вид этот. Архимаг неопределённо махнул рукой. Ты выглядишь ужасно. Сложно сказать. Да я, если честно, особенно и не переживаю. Наоборот, никто не лезет. У меня есть куда более сложные и важные дела. Из-за чего же вы повздорили? Это долгая и не очень интересная история, сказал Макс и отвернулся к столу, вернувшись к своим делам. И всё-таки, зачем вы пришли? Не очень хорошие новости. Грустно произнёс Архимак. В крепости Альдалоим что-то произошло. Поговаривают, что вернулся древний паладин ордена, но я не очень верю. Полагаю, не оборачиваясь, сказал Макс, что не древний, а просто паладин, только настоящий. Похоже на разведку. Что ты этим хочешь сказать? насторожился Эдвин. Пять столетий назад наш мир не умирал, а напротив, цвёл и пах. Умирал Не перебивайте. Так вот, Орден Света, эта странная организация магически изменённых людей, решила прибрать его к своим рукам, породив очередной запечатанный мир, что используется ими в качестве грандиозных накопителей. Без них они не могут путешествовать между мирами. Но у нас оказалось слишком много могущественных магов и богов, которые не желали такой судьбы для себя и своего дома. Собственно, из-за этого и началась война. Из-за этого, а как же демоны? Ведь по легендам именно они её развязали. По легендам кого? Ордена, усмехнулся Макс. На одной стороне были маги, варги, демоны и ряд богов, склонных к созиданию или порядку. На другой стороне Орден Света и их хаотические боги, плюс те небожители, что с хаосом не очень дружили, но имели зуб на кого-то из сторонников магов. Какая странная версия. Да, но это звучит неожиданно. Впрочем, что еще ожидать от Светош, кроме лжи? Все настоящие братья Ордена Света погибли в той войне. И не последнюю роль во всем этом сыграли варги. Тот же Орден, что у нас сейчас есть, это просто подражательство, созданное для чисто политических целей регионального характера. Он впитал в себя традиции только внешне, как атрибуты и риторику. Откуда ты все это знаешь? Много я общаюсь с богами. Кхм. Запнулся Архимака, а Макс хмыкнул и продолжил. После той войны энергетический баланс мира был выведен из равновесия. Хаос, вырвавшийся из законов гармонии, стал расти с неудержимым напором. Страсти разрушения. Они буквально уничтожали этот мир. Энергия мира утекала изо всех щелей. Так что, если бы я не вмешался, в скором времени этот мир погиб бы. То есть, заинтересованно спросила Архимака, не до конца поняв сказанное. вмешался, каким образом? Я возродил древнюю богиню и дал варгам возможность без проблем размножаться, найдя способ избавить их от губительной близости. Теперь она у них вдохновляющая. Грубо говоря, провёл мужчина ночь с варгой, а на утро готов горы сворачивать от переполняющих его сил и уверенности в себе. Кроме того, варга теперь полноценный народ, который может рожать не только девочек, но и мальчиков. Архимаг промолчал, хотя в голове у него гудел натуральный бунт. Он отказывался верить во всё, что сейчас слышит и видит. Можете спросить у Эльвиры. Она в курсе, что Арина беременна от меня и вынашивает трёх мальчиков. Как? Как ты это сделал? Наконец не выдержал Эдвен. Какая разница, хмыкнул Макс. Осталось возродить ещё пару богов, и у вес всё станет нормально. По крайней мере, общий энергетический фон начнёт стабилизироваться. Но именно сейчас объявился Орден Света. Я предполагал, что они могут прийти сюда, но надеялся, что не рискнут. Как видите, ошибся. Наш мир сейчас слаб, а потому боги не захотят вмешиваться, опасаясь ухудшения и без того шаткого состояния. Ничего не понимаю, покачал головой архимаг. Наш мир ждёт вторжения Ордена Света? Да, настоящего и довольно могущественного. Этот паладин разведывает обстановку, свяжется со своим руководством, мы сюда наведывается небольшая армия. Вряд ли они пришлют много. Насколько я знаю, силы у них колоссальные, но они привязаны к их мирам. Те да и много тут не нужно. Даже пары сотен паладинов хватит, чтобы положить тут всех и установить свои порядки. А любой маломальский жалкий мирок у них охраняет минимум тысячный легион. То есть у нас нет шансов. Шанс есть всегда. Но по твоим словам, они невероятно могущественны, воскликнул Эдвин. И что? Я всё равно выступлю против них. Но у меня нет выбора. Убраться отсюда я пока не могу. Договориться с ними тоже. Поэтому остаётся только сражаться. Так вот, для чего этот костюм? хмыкнул Архимаг после пары минут молчания, поворачиваясь к странному сооружению. Это что-то вроде доспеха? Да. произнёс Макс и также повернулся к нему. В руках у барона был пучок каких-то странных чёрных трубчатых нитей, которые шевелились, как будто живые. Он подошёл к костюму и аккуратно приставил этот фрагмент к одному из участков. Нити словно этого и ждали, жадно рванулись вперёд, стремительно врастая в конструкцию. Очень странный костюм. Соглашусь, улыбнулся Макс. Анона с Мирандой постарались сделать так, чтобы я умер от переполняющей меня силы, чтобы потом никто к ним не имел претензий, ведь помогают же. А то, что чуть увлеклись, так не их вина, что я такой хлипкий. Поэтому мне пришлось сбрасывать силы любыми доступными способами. Именно тогда я и пришёл к мысли о том, чтобы попытаться воссоздать свою мечту. Мечта? Ты мечтал о таком доспехе? удивился Эдвен. Видел его в компьютерной игре. Где? «Неважно. В общем, видел. Но там он был только образом, иллюзией, сказкой, и я решил ее оживить. Там, правда, немного другие принципы использовались, но ничего. Это тоже вроде как работает. Он какой-то совершенно чудной, странный доспех. Неужели он сможет хорошо держать удар?» «Вполне», — улыбнулся Макс и поведал ему о том, что же такое нано-костюм из Крайзиса, пусть и в сильно искаженной форме. оставив само собой за скобками то, сколько мороки у него ушло на попытки скрестить кое-какое оборудование, что притащила его сестрица из других миров с магическими плетениями и совершенно невероятными материалами, выращенными им при тесном синтезе магии и науки. Всё равно он большую часть слов не понял бы. "Боже", тихо прошептал Архимаг, с каким-то благоговением смотря на конструкцию перед ним. "И много у тебя таких костюмов?" Это третий, скоро закончу. Первые два находятся на освоении у стражи. Невероятно. И они что, исправно работают? Более чем, пожал плечами Макс. Но, но как? У меня просто в голове не укладывается. Это базовая версия костюма. В ней боец уверенно держит винтовочную пулю. Что, прости? В очередной раз не понял сказанного Архимак. Неважно, отмахнулся Макс. Обычным оружием убить бойца в таком костюме очень сложно. Ты собираешься одеть в эти костюмы всю свою стражу? Да, а также вооружить её подобным оружием, произнёс Макс, оскалился, взял со стола 96-ой Маузер и всадил в каменную стену пару пуль калибра 9 мм. Не совсем таким, конечно. Это так, игрушка, вроде ножа. Демонстрировать серьёзные образцы не хочу. Стену жалко. «Сколько у тебя людей?» — спросил Архимаг спустя пару минут, когда мысли, наконец, стали упорядочиваться. «Сорок бойцов. Двадцать человек и столько же варк. Все они принесли мне клятву крови и пойдут до конца». «Я понимаю, что вот это...» — он махнул на нано-костюм. «Делает их чрезвычайно могущественными воинами. Но их всего сорок человек. Ты что, с ума сошел? Грядет такая буря, и ты молчал?» «И что бы вы сделали?» — усмехнулся Макс. Сказали, что мыслями на меня поддержите? Так я это и так знал. Но моральная поддержка это последнее, что мне сейчас необходимо. У тебя есть союзники. Не думаю, богам это не выгодно. Варги сейчас озабочены размножением, они не рискнут пойти на смерть ради меня. Да и изменились они из-за смены посвящения. То есть никто, кроме богов в качестве союзников, в этом деле не поможет, пожал плечами Макс. А как же магия академии? Феодалы из полей Сильванты. Просто мясо, хмыкнул демон. Маги практически ничему не обучены, слабенькие неофиты. Пара клириков всю вашу академию уничтожит без особенного напряжения. Вы ведь вечно тряслись над тем, чтобы ваши подопечные случайно не получили лишних знаний. Вот. Получите, как говорится, и распишитесь. Академия и гильдия что-то значат только по местным меркам. Да и то Эмираты не так, чтобы и опасаются вас. А вот в глобальных масштабах вас можно считать, что и нет. Но... У меня есть только мои сорок бойцов Стражи Дома и Ордо, которые принесли мне полную клятву крови, а потому пойдут за мной до конца. Любого конца. Но и их ценность упирается в то, смогу ли я сделать комплекта снаряжения или нет. Без него они тоже мясо. Ммм... хотя, пожалуй, я забыл о своих родственниках. Они тоже могут помочь». «Родственники? Из свободных баронств? Но ведь они ничем не лучше ополчения оспали и стильванты». «При чем тут барон Годрик?» — удивленно спросил Макс. «Эмм... Эдвин, не пытайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле. Вы давно уже догадываетесь о том, что Годрик — это просто прикрытие». «Грубо. Как грубо!» Тихо произнёс Эдвин, проведя рукой по нано костюму. Материал этих странных, практически живых трубок был прохладен и очень гладок. Ты демон? Да. А та девушка его сестра, донеслось у архимага со спины. Он обернулся и встретился глазами со смеющимся взглядом очень красивой молодой женщины. Азура, поморщился Макс. Зачем ты его напугала? У него и так сейчас каша в голове. Брось Всё зашло слишком далеко. Мир готовится к войне, которую уже не избежать. Где был один? Он в столице, беседует с Андри, точнее допрашивает. Полагаю, скоро тебя удостоит приглашение на личную аудиенцию, дабы представить и по возможности убить. Азура, повторил Эдвин. Мне кажется, или вокруг меня оживает сказка. Из этой сказки очень многих вынесут вперёд ногами. Улыбнулась девушка. Ты нас предупредил. Спасибо. Помочь ты не поможешь. Ещё что-то? Нет, растерянно сказал архимаг. Тогда мы тебя больше не задерживаем. Да-да, растерянно кивнул архимаг и шаткой походкой направился к выходу. Эдвин, окликнул его демон. Не подставляй академию под удар. Вы действительно очень слабый. А теперь иди. У меня много работы. Как думаешь, усмехнулась Азура, когда за Эдвином закрыли дверь. К кому он побежит? К императору. Он даже местный орден люто ненавидит. А эти для него так вообще, ещё тварь преисподней. Это хорошо. Эм, я притащил ещё одну партию патронов. Больше пока не могу. Выдохлось. Переходы между мирами отнимают много сил. Сколько всего получилось? По стволам сколько уложились? Патронов только на первое время. Инструктаж Кирией дену назначила через 2 часа. «На первое время это сколько?» — строго спросил Макс. «Два ящика полудюймовых. Слушай!» — наконец не выдержала Азура. «Хрупкая девушка на горбу таскает ящики с патронами и тяжелое оружие, а ты даже спасибо не желаешь сказать!» Макс улыбнулся, максимально нежно обнял ее за плечи, прижал к себе и шепнул на ушко. «Азура, милая, огромное тебе спасибо. Без тебя я бы не знал, как выкручиваться. Ты моя спасительница». Потом нежно поцеловал в щечку. Чуть отпрянул и, выждав несколько секунд, продолжил. «Еще десять ящиков. Ты поняла?» «Проклятье!» Вспыхнула она, после чего разговор пошел в излишне оживленном ключе. Азура метала молнией и пыталась поколотить брата за бесчувственность, а он отмахивался, старался выжить. Всё-таки, несмотря на то, что Азура была на вид хрупкой девушкой, разница в силе между куколкой высшего демона и его полноценной и хорошо развитой версией весьма значительна.